Глава вторая. Безымянный кошмар. Тягостно и грустно было покидать ставшую для всех такой родной заставу, вместо этого уходя в полную неизвестность. Ещё долго в тьме позади плясал оранжевый шар бушующего пожара, покуда и он не исчез за снежной стеной и расстоянием. БТР-50, легко вместивший в себя выживших, был способен перевозить до двух тонн груза или двадцати солдат. Девять человек, разместившись в нише для десанта плечом к плечу, внимательно следили каждый за своим сектором обстрела. Чердынцев, севший за рычаги управления тяжелой машины, чувствовал себя так вообще на высоте, как в далеком 45-м. Гусеничный вездеход легко преодолевал снежные заносы и полные бездорожья. Казалось, для его широких гусениц не существует преграды. Монгол, всматриваясь по курсу машины и стараясь перекричать вой ветра, подсказывал водителю, куда надо двигаться или где притормозить и осторожно объехать. Проезжая мимо того места на краю леса, откуда ночью велся минометный обстрел заставы, все невольно напряглись. Картина была жуткая. Три минометные трубы были смяты и погнуты, словно были сделаны из фольги. А когда по приказу генерала бойцы ОСНАЗа немного расчистили снег вокруг, под ним скрылось одно большое бурое пятно крови. Трупов японцев найти не удалось, зато крови столько, будто её выпустили из пары десятков человек, не меньше. Разбросанная повсюду зимняя амуниция и оружие американского производства покрыты замёрзшей слизью. Генерал хотел взять трофеи с собой. Но Монгол категорически запретил, пояснив, что эти вещи отмечены мерзостью Абаса, так что к ним лучше даже не прикасаться. Опасно здесь долго стоять, поторапливал Дарсун. Абас может прятаться в снегу где-то рядом. Поглотив новые тела, он залечит раны и отправится искать новые жертвы. Юрюн Аарто Йон, помоги нам. Укрой от взгляда злых чар и колдовства. Генерал лишь покачал головой, недовольный, что солдат русской армии упоминает языческих богов. Вроде якуты в составе СССР уже давно, а до сих пор верят в свою мистику, не желая отвергать верование предков, даже несмотря на то, что большинство граждан Якутии — православные христиане. Кашевар уже хотел было вернуться к машине, когда заметил в сугробе какое-то шевеление. Решив, что это заяц, или иная лесная дичь, прячущаяся под снегом от непогоды. Осторожно подкрался и со всего маха ударил штыком, целясь в центр сугроба. Раздался глухой хруст и звук, похожий на громкий судорожный вздох и писк. Извлекая из-под снега барахтающийся трофей, генерал самодовольно обернулся к подчинённым. Виктор Семёнович, как придём, первым делом зажарьте этого ужасного на огне». И раздайте бойцам по кусочку. Пусть побалуются зайчатиной. Чердынцев, окаменев, выронил флягу с водой. Прикрыл рот ладонью, борясь с подкатившей тошнотой. Тогда как остальные лишь судорожно сглотнули. Их глаза были расширены от ужаса и брезгливости. Генерал лишь после этого посмотрел вниз и с грязными ругательствами отбросил от себя автомат с на штык нож человеческой головой. Точнее, голова принадлежала когда-то японцу, пока не превратилась в это. Самое ужасное заключалось в том, что белая как мел, лишённая волос голова была до сих пор живой и беззвучно разевала рот, в то время как растущие из затылка короткие щупальца свивались в причудливые спирали и кольца, пытаясь до него дотянуться. «Господи ты Боже, святые угодники!» Кашевар невольно схватился за сердце и отошёл подальше на безопасное расстояние, не сводя взгляда с живой головы. «Кто мне объяснит, как это возможно? Что это такое? Мне это одному мерещится или как?» Лишь один монгол, не теряя достоинства, спокойно подошёл и молча стал дубасить живую голову прикладом по лбу, пока не разморжил на куски, после чего также спокойно облил топливом из канистры и поджёг. «Аббас, вероятно, спешил с поглощением, вот и потерял одну из голов». Словно извиняясь, просто и без эмоций, объяснил он. «Теперь демоны её никогда не получат и сделать ледяного человека не сможет. Извините, товарищ генерал, но это есть нельзя». Ловко вскарабкавшись по поручням на машину, Якут застыл истуканом, зорко следя за местностью. Дар речи постепенно вернулся не только к кошевару, но и к остальным людям. Все они, как один с уважением и восхищением, смотрели на рядового Дарсуна Тайтоха, которого, похоже, ничто на этом свете не могло напугать или смутить. Монументальный человек. Глубоко выдохнув, кошевар через силу выдавил из себя, смахнув пот солба. лба. Вот, товарищи, учитесь, как надо себя вести с врагом, пусть и не совсем обычным. Хладнокровие и выдержка, и дисциплина. Тоскливо посмотрев на часы, Пётр Ильич понял, что до рассвета ещё целых два часа. «Да что же она никак не закончится?» — воскликнул он, с благодарностью кивнув, когда Булганин подал ему руку, помогая взобраться на БТР. «Что не закончится?» «Чёртова ночь! У меня такое впечатление, будто мы тут уже торчим целую вечность, хоть и не прошло ещё и суток. Долго ещё до твоей пещеры?» «Уже близко, товарищ генерал!» — обнадёжил монгол. «За следующей сопкой!» Внезапно замолчав, он нервно стал озираться по сторонам. Залепетав что-то на своём языке, тут же припал к прикладу и открыл ураганный огонь из пулемёта Дегтярёва куда-то в сторону леса. Никто его не поддержал, так как сквозь снег было не видно куда, а главное, в кого он стреляет. Горячие гильзы со звоном падали на стальной пол десантного отсека. «Хорош! Не трать патроны зря!» — попытался его вразумить Кашевар. «Стреляйте!» — заорал монгол, быстро меняя опустевший магазин на новый. «Дабар! Проклятый Кырдабас!» «Саренде! Уопса инанде! Я все равно до тебя доберусь!» Впрочем, очень быстро и остальные поняли, что произошло. К вездеходу бежала стая существ лишь отдаленно похожих на людей. Впрочем, ими когда-то они и были, а сейчас выглядели неестественно бледными, безволосыми, и некоторые из них имели шесть и более конечностей. Они преследовали сосредоточенно, стремительно, и если так продолжится, очень скоро нагонят. Судя по описанию, это были ледяные люди, о которых так много рассказывал Дарсун. Но нагоняли жути не они а тот, кто гнал их прямо перед собой, словно стаю гончих псов, взявших след. Дабар. С виду обнажённый человек, чьё тело неравномерно покрывали тёмные пластины хитиновые оболочки или того, что было вместо неё. Он держался на спине Аббаса, как заправский сёрфер, балансируя и управляя ручным монстром одними ногами. При этом ноги были с неестественно огромными ступнями, с длинными когтями, с помощью которых Он, собственно, и держался, впившись ими в толстую шкуру. Широко раскинув руки в стороны, он демонстрировал пальцы, похожие на щупальца с очень длинными кривыми когтями. Верхняя часть его лица была вполне человеческой, зато нижняя — до безобразия изуродованной. Она раскрывалась на четыре части на манер цветка, обнажая розовую пасть, утыканную мелкими кривыми зубами. Изучая преследователей в полевой бинокль, Кашевар сразу обратил внимание на неестественно алые глаза Дабара, без намека на зрачки и белки. Они встретились взглядами, и генерал внезапно ощутил сильную слабость, головокружение и боли в груди. К тому времени огонь вели все, кто стоял рядом, не жалея патронов и гранат. Пули огненными искрами рвали кожу на бледных телах, заставляя ледяных людей то и дело падать и спотыкаться. Из их ран не вытекала кровь, а вместо нее прозрачный, слегка голубоватый густой гель. Если особенно меткая очередь из автомата или удачно брошенная граната сильно калечила ледяного человека, он падал кубарем в снег, но продолжал упорно ползти следом. Главной же целью для всех стали Дабар и его вьючное животное Аббас. «Цельтесь в голову!» — постоянно умолял монгол, яростно ловя прыгающий прицел отвратительную морду Дабара. «Это он не любит, проклятые карбасы!» «Может, лучше поговорить с ним, как с разумным существом, и попробовать выяснить, чего ему надо от нас?» Невпопад предложил Булганин, но и сам понял, что ляпнул полнейшую нелепость и глупость. Шлепин на это лишь криво усмехнулся и зло процедил, быстро меняя магазин в автомате Калашникова. «Я уверен, что эта тварь настроена на диалог. А, впрочем, Степан Анатольевич, вы можете попробовать». Покажите ему парт билет, и, быть может, все обойдется. Не смешно, холодно отрезал булганин, насупившись. Тем временем ситуация развивалась стремительно. Дабар преподнес всем сюрприз, спрятавшись от пуль внутри своего животного. Люди не поверили глазам, когда на спине Абаса появилась глубокая полость или выемка, в которую целиком изобрался его хозяин. Словно получив могучий прилив дополнительных сил, многорукий мутант, похожий на сороконожку, заметно прибавил в скорости. При этом он не бежал прямолинейно следом за вездеходом, а где мог, довольно ловко срезал углы, минуя сопки и непроходимые участки леса. Понимая, что ещё пара минут такого забега, и это бестие свалится людям прямо на голову с какого-нибудь крутого склона, генерал Кашевар поспешил зарядить трубу РПГ-2 гранатой и взвалил себе на плечо. Взмокнув от напряжения, он терпеливо выждал момент, когда Аббас оказался в каких-то пяти метрах, после чего, задержав дыхание, плавно спустил крючок гранатомёта. Рёв, стартовавший с плеча ракеты и мощный толчок отдачи, совпал с треском и жалобным скрежетом металла. Неудачно съезжая по льду во враг, Чердынцев слишком резко потянул рычаги управления влево, из-за чего опрокинул машину на бок. Вывалившись из открытого десантного отсека прямо в снег, люди в панике принялись метаться, не зная, куда бежать и где спасаться. Только Шелепин, Булганин и Кашевар сохраняли спокойствие. Где матом, а где крепкой затрещиной, они восстанавливали порядок, даже не догадываясь, что меткий и своевременный выстрел генерала по сути спас им всем жизнь. Противотанковая кумулятивная граната попала прямо в туловище многорукой зверюги практически прошив её кумулятивной струёй насквозь. Отвратительно блестят дымящимися внутренностями и извиваясь, как огромный червяк, Абас жалобно оглашал округу вибрирующими воплями, от которых болели уши и стыла кровь в жилах. Дабар, лишившись левой лапы и застряв внутри Абаса, пытался выползти из груды мяса, но всё тщетно. И тут-то можно было, навалившись, уничтожить его раз и навсегда, Но бойцы были вынуждены отступить из-за появления еще дюжины ледяных людей, настигших беглецов. До кучи при неудачном падении из вездехода рядовой Дарсун крепко приложился головой о ледяной выступ и временно выбыл из строя, потеряв сознание. Его тащили бойцы ОСНАЗа, незадолго до этого получившие наказ генерала охранять Якута ценой собственных голов. В поисках заветной пещеры Ориентируясь на местности исключительно по наитию и рассказам Монгола, двое пограничников придерживали под руки охающего и чертыхающегося хромающего генерала, подвернувшего ногу, в то время как Чердынцев, Булганин и двое комитетчиков сдерживали натиск ледяных людей, отстреливаясь. «Отпустите меня, болваны!» — ругался генерал, вырываясь. «Стоять насмерть!» «Пещера! Нашел!» дико заорал черденцев, чуть не провалившись в глубокую скалистую расщелину. «Все сюда! Живее, ребята!» Проход в скале оказался настолько узким, что туда с трудом можно было протиснуться по одному и боком, предварительно сняв с себя верхнюю одежду и втянув живот. А вот с генералом пришлось помучиться. Его грузная коренастая фигура ни в какую не желала пролезать внутрь, Отчего Кашевар невольно ощутил укол вины из-за того, что давно не в форме. Но, стиснув зубы, мужественно терпел грубые толчки и рывки за руки своих подчиненных, которые затаскивали его во тьму пещеры под спасительные каменные своды. Последними отступили двое комитетчиков, забрасывая гранатами верещащую снаружи стаю ледяных людей, которые всего лишь защищали хозяина, прикрывая собственными телами. Шелепин и Серов, будучи практичными и дальновидными, в отличие от остальных, догадались спасти не только радиостанцию и несколько батарей к ней, но и коробку с тушенкой. Собирая со снега брошенные в попыхах теплые шинели, они деловито закидывали все это добро прямо в пещеру, зорко следя за мелькающими тут и там белыми фигурами. «Давай, залезай, я прикрою», — приказал Шелепин. Серов молча кивнул, закинув за плечо автомат, Стал яростно протискиваться между каменными шероховатыми стенами. Когда он заполз в просторный грот и обернулся к напарнику, собираясь ему помочь с вещами, то никого не увидел. Товарищ майор! выкрикнул Серов и рванул вперед, но сильные руки ухватили его за шиворот и силы удержали на месте, не давая сдвинуться с места. Чердынцев успокаивающе похлопал его по плечу и приложил палец к губам. Призывая к тишине. Серов перестал вырываться и тоже прислушался. В гроте стояла гробовая тишина, нарушаемая лишь звуками капель воды и хриплым дыханием людей. Снаружи пещеры раздался звук выстрела и дикий крик боли, заглушенный вибрирующим воплем до бара. Еще миг, и на фоне яркого проема появилась высокая темная фигура, загородившая свет. Его алые, как кровь в глаза, впились в людей, невольно ставших отползать в дальнюю часть пещеры. Дабар после небольшой паузы швырнул что-то внутрь пещеры. Как можно дальше? Люди шарахнулись в сторону, словно это была граната. Серов стиснул зубы и яростно прохрипел. Ах ты, гнида! Клянусь, я доберусь до тебя! Ты за это заплатишь? Он узнал в оторванной конечности руку своего друга Шелепина по золотому кольцу на безымянном пальце. Тот незадолго до этой миссии женился. Господи, что он теперь скажет его жене? Просто немыслимо. За что? Резко вскинув к плечу автомат, Серов успел вдавить крючок АК-47. Но Добар уже растворился во тьме, на прощание метнув Серова костяной дротик. По неудачному стечению обстоятельств, угодивший тому в ногу. Новые вибрирующие вопли вдали, и снова наступила гнетущая тишина, нарушенная грязными ругательствами беснующегося Серова. «Боже, я к глазам своим не верю! Да как же так, Петр Ильич? Да Коле? Чердынцев с опаской поднял с пола руку и вопросительно обернулся к генералу за поддержкой. С трудом поднявшись на ноги, Кашевар смахнул со лба проступившую испарину, и попытался привести свою одежду в порядок, звеня орденами. Петр Ильич, скажите что-нибудь. Что, Петр Ильич? Внезапно взорвался генерал, бешеным взглядом обводя виновато опускающие глаза людей. Что, обосрались? Штаны наложили? Никогда прежде зверу людей не встречали, а я встречал, и не раз, на фронте. Эти звери были куда опаснее и страшнее этих уродов а мы, между прочим, еще и дрались с ними подчас голыми руками и побеждали. Куда только подевалась ваша дисциплина и храбрость. Как ветром сдуло. А еще солдаты Красной Армии. Смотреть противно. Я приказал держать оборону насмерть. Почему меня никто не послушал? Если бы сохранилась дисциплина, мы бы этого отморозка уродливого по снегу раскатали, в баранирок свернули вот так. А теперь мало того, что потеряли боевого друга и товарища. Между прочим, офицера госбезопасности. Так еще и эту мразь красноглазую отпустили в Освояси. Ищи его теперь, как ветер в поле. Позор, товарищи офицеры. Стыдно должно быть. Я сам выйду наружу и покажу ему Кузькину мать. Товарищ генерал, окститесь!» Разом взорвались Чердынцев и Булганин, хватая его за плечи. «Там же верная смерть! Вы умрете!» «Руки!» — Кашевар сердито дернул плечами. «Убрали! Я не сумасшедший, так что вот не надо этого вашего. Вы вообще слышали, что я только что вам сказал? Мои приказы теперь не подлежат выполнению? Каждый теперь сам за себя? Не понял? Смирно! Под трибунал захотели? Смерть меня не страшит!» «Но вот чего я больше всего не выношу, так это, когда товарищи бросают своих в беде. Что с Дарсуном? На фоне всеобщей суматохи кто-нибудь догадался оказать ему помощь? Где он, кстати? Надеюсь, не оставили парня снаружи?» Оба бойца ОСНАЗа с опаской подняли руки, привлекая к себе внимание. «Все хорошо с Якутом, товарищ генерал. Сильно приложился, но жить будет. Башка у него крепкая, словно из чугуна». Хоть по пробуждению и будет болеть. Пусть пока поспит. Походу, этот парень не спал несколько суток, если не больше. Мы осмотрели пещеру и не нашли другого выхода. Мы здесь как в ловушке. Есть горячий источник, а главное чистой питьевой воды. Правда, чуть солоноватый на вкус. Вероятно, источник минеральный, но нам сгодится. В потолке есть небольшие щели естественной вытяжки, так что можно не опасаться развести костёр. «Так займитесь этим и проведите инвентаризацию. Я должен знать, что мы спасли из вещей и оружия. А что потеряли по вине некоторых паникеров и блудодеев?» Генерал Прихрамовая склонился над безмятежно спящим якутом и заботливо укрыл того своей шинелью, которую ему протянул Чердынцев, чтобы шеф не замерз. «Степан Анатольевич, голубчик, вы здесь?» Булганин с опаской подошёл к нему, ожидая заслуженную взбучку. «Да, Пётр Ильич, виноват, поддался панике, больше этого не допущу». Кашевар поотечески приобнял его за плечи и неспешно отвёл в дальнюю часть пещеры, где бы они могли поговорить с глазу на глаз. «Всё понимаю, и готовы оказались к такой Петрушке, запаниковали, с кем не бывает. Всё ясно и без этих ваших слов». Только я прошу не как подчиненного, а как друга. Приять никакой паники и дисциплины на первом месте. Худшее, что может произойти на войне, — это паника. Я видел, как огромные толпы наших солдат бежали без оглядки, умирали тысячами от рук немногочисленных врагов. Тогда как немногочисленная горстка храбрецов сдерживала напор целого танкового батальона. «Помоги мне навести порядок», я этого не забуду. Я уже не молод, и сердце шалит. Так что, если что, ты тут будешь за главного. Пётр Ильич. Помолчи, Степан, не спорь. Я такой же человек, как и ты. Всякое может произойти, тем более с моей-то ногой. Так что ты должен иметь план в загашнике, если что. Не дай бог, если всё закончится паническим бегством и последующей за ней бойней и резнёй. Не допусти этого. Мы, может, и проиграли несколько битв, но эту войну мы обязаны выиграть. Какие будут приказания, товарищ генерал?» Булганин выпрямил спину и отдал честь. На губах Кашевара впервые за долгое время появилась благодарная улыбка. «Совсем другое дело, Степан Анатольевич. Вот таким вы мне нравитесь больше. А теперь о главном». Как нам пережить ночью и убраться из этого проклятого места? Что с боеприпасами и продовольствием? Боеприпасы есть, не густ, конечно, но на один хороший бой хватит. Много потратили впустую, пока убегали. Но этот добар... О, это что-то с чем-то. Я лично отстрелял в него целый рожок. И хоть бы хны, никакого эффекта. Что здесь на самом деле произошло? Откуда эта мерзость? «Неужто заокеанские друзья применили бактериологическое оружие?» «Не ваша забота», — отрезал Кашевар. «Гадать об этом будем после. Не до того. Да и какая, собственно, разница, чужой он или свой? Вы думаете, это наших рук дело?» «Не знаю. Всё может быть. Пойдёмте». Вернувшись к остальным, Кашевар и Булганин устало уселись поближе к костру которые солдаты успели развести, пока они беседовали. В пещере нашлось в избытке заготовленных сухих дров, так что можно было не опасаться за поддержание огня. Сам хозяин жилища всё ещё пребывал в бессознательном состоянии. Рану на голове ему обработали антисептиком, зашили и перевязали бинтами. Лейтенант Серов от медицинской помощи отказался, сообщив, что рана пустяшная, неглубокая и его жизни не угрожает. Кашевар поручил осназовцам попробовать настроить радиостанцию и послать в эфир зашифрованную радиограмму, протянув антенну сквозь одну из дыр в потолке. Помехи всё ещё безраздельно царили в эфире, но была надежда, что их кто-нибудь услышит. Несколько раз прямо над головой раздавался далёкий гул самолёта, иначе на большой земле начали постепенно волноваться, что от островной делегации и лично от генерала не отвезти уже больше суток, и отправили воздушную разведку. Судя по специфическому гулу, это мог быть либо новейший стратегический бомбардировщик Ту-95, либо Ту-16. Только они могли летать в такую отвратительную погоду. Раз подключили дальнюю авиацию, базировавшуюся во Владивостоке, значит, дело серьёзное. Министр обороны Георгий Константинович Жуков Перед вылетом Кашевара в Приморье лично просил генерала сообщать обо всём и намекнул, что это дело на особом контроле первого секретаря ЦК КПСС. Эту информацию уже в самом Приморье подтвердил и председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР Иван Александрович Серов, настоявший, чтобы в состав рабочей комиссии был включён и его сын, лейтенант госбезопасности Владимир Иванович Серов. Кашевар всё свободное время ломал голову над тем, как подать сигнал лётчикам, при этом не выходя из пещеры. Радиосигналы с их передатчика всё так же тонули в море помех, что подтолкнуло его к мысли о безумной авантюре. Совершить дерзкую ночную вылазку и молниеносно уничтожить источник помех. Но сделать это без помощи Монгола не удастся, так как только парень располагал точными сведениями о его местоположении. Поэтому приходилось ждать, пока он придет в себя. Вместе с оружием из перевернутого вездехода удалось вынести и сохранить несколько гранат Ф1 и 5 кг тротила. Это было не очень много, но достаточно, чтобы вывести из строя вражескую передающую станцию. Осматривая в который раз пещеру, внимание генерала привлек символ, выдолбленный в каменной стене у самого потолка Куре или свернувшийся в кольцо великий змей или дракон, кусающий себя за хвост. Один из древнейших символов, известных человечеству. Точное происхождение, исторический период и конкретную культуру установить до сих пор не удалось. Этот символ, который не спутаешь ни с каким другим, имеет множество различных значений и толкований. Наиболее распространённая трактовка — описывает его как репрезентацию вечности и бесконечности, циклическую природу жизни, чередование созидания и разрушения, жизни и смерти, постоянного перерождения и гибели. Одним из его аналогов является свастика. Оба этих древних символа означают движение космоса. «Это ты выдолбил в камне? Для чего?» — спросил Кашевар, обращаясь к пришедшему в себя монголу. Но тот отрицательно мотнул головой и почтительно прошептал. «Древний знак, очень древний. С тех времён, когда люди были дикими. Его начертали шаманы, ведомые старыми, которые ушли, но которые ещё придут. Что за бред? Кто такие старые? За долгий срок, что я здесь пробыл, мне было дано откровение. Было позволено узнать истину, которая слишком сложна для меня. Я не знаю, кто такие старые и откуда они пришли» в каких заоблачных мирах обитают. Но иногда они приходят ко мне во снах и рассказывают удивительные вещи про великого червя, несущего тёмное благо живым и мёртвым. Старые это называют рекурсией энтропии или омега-синхронизацией. Червь есть сознание, существующее вне пространства и времени. Он переплетение желания и отчаяния, подобное лабиринту. Он замкнутое кольцо. Он червь ожидающий. Что было, будет. Что будет, было. Мне страшно, товарищ генерал». Проходящий мимо чердынцев застыл, как вкопанный, услышав последнее предложение монгола и чуть помедлив осторожно спросил, покрутив пальцем у виска. «Пётр Ильич, как вы считаете, что за дрянь он курит? Наркотики?» «Возможно. Меня сейчас не это заботит, а наше собственное настоящее. Мы все в одном хорошо известном месте». И самое страшное, нет уверенности, что у меня с головой полный порядок. Я сейчас не валяюсь в коме в какой-нибудь психушке. Всё стало вдруг таким зыбким и нереальным, словно сон. Мой мозг отказывается верить в происходящее». Кошевар испытал укол сочувствия к Якуту. «Трудно представить, что пережил этот паренёк, если у него в голове такая каша творится, что просто вынос мозга, иначе не скажешь». Уставшие и морально подавленные люди впали в странную апатию и депрессию, траничащую с полным пофигизмом. Выставив охрану у входа в пещеру, генерал разрешил всем отдохнуть до вечера, а ночью дал добро на разведывательную вылазку. Несмотря на горячее возражение Чердынцева и Булганина, доказывающих, что это очень неудачная затея, учитывая, что Добар охотится по ночам, Генерал остался непоколебим и при своем мнении. Он был уверен, что их преследователь может одинаково легко охотиться как днем, так и ночью, учитывая, что напал он на них, когда было довольно светло. Сейчас снаружи царит тишина и покой. Но генерала они не могли обмануть, так как все могло измениться в один миг. Рассчитывать исключительно на рядового Дарсуна Тайтоха было слишком самонадеяно поэтому миссия была возложена на бойцов Осназа, горевших желанием отомстить за павших товарищей. Прекрасно подготовленные эти ребята могли сами о себе позаботиться, оперативно определить на местности станцию постановки помех и уничтожить её. Ставя перед ними боевую задачу, генерал старался не думать о том, что действовать им предстояло на незнакомой враждебной местности ночью в одиночку, Да ещё против не совсем обычного противника. Но делать нечего. Если своевременно не доложить в штаб и не рассказать обо всём, что тут творится, новоприбывшая группа инспекторов угодит в ту же западню и пополнит коллекцию бара. Молча растворяясь во тьме сгущающихся сумерек, Оба хорошо вооружённых и одетых в белоснежные маск-халаты бойца приблизительно знали, где находится место их поисков. С собой они взяли лишь радиопеленгатор, который не даст сбиться с пути, и всю взрывчатку, какая только нашлась в арсенале. Оба прекрасно осознавали, что остаются без поддержки и в случае чего их спины некому будет прикрывать. Бесшумно передвигаясь по колено в глубоком снегу, Они часто останавливались, чтобы прислушаться к шорохам ночного леса. Изредка раздавалось уханье филина или шорох ночных крыльев. И снова наступала гнетущая тишина, нарушаемая скрипом шагов по снегу. Общаясь друг с другом исключительно языком жестов, бойцы старались соблюдать максимальную тишину, чтобы не привлечь к себе внимание ледяных людей, бродящих где-то во тьме. Местность вокруг как будто вымерла. Даже штормовые порывы ветра стихли, а бесконечно падающий с небес снег внезапно прекратился. Взобравшись на сопку, оба человека припали глазами к окулярам биноклей, ища следы хоть какого-нибудь ориентира, указывающего на присутствие станции помех, будь то антенна или локаторная решётка. Ничего. Ровная, заснеженная чаша крохотной долины, зажатая со всех сторон холмами с чахлой растительностью. Здесь даже деревьев почти не было, одни колючие кусты по пояс, так что можно было не опасаться нарваться на бродящих вокруг монстров, которых, кстати, они так ни разу и не встретили. Возможно, они ушли на север или юг. Во всяком случае, очень хотелось в это верить. Надев наушники и водя радиопеленгатором по сторонам, старший группы внезапно замер и молча указал пальцем на большой сугроб заметно возвышающейся над ровной поверхностью снега. Напарник напряжённо кивнул и, перехватив оружие поудобней, с опаской отправился в ту сторону. Он не дошёл до сугроба каких-то пару метров, как с воплем провалился под снег, вскрытую от глаз глубокую полость. Едва слышимый стон человека сменился громовым, вибрирующим воплем и через миг в небо под давлением ударил фонтан тёмной крови, накрывшим алым ковром из капель «Всё!» В радиусе 10 метров. Мгновенно снег вокруг скалы зашевелился, забурлил, и на поверхности появились десятки белёсых рук и лысых голов ледяных людей, а вместе с ними и разъяренная, окровавленная, кошмарная пасть Аббаса. Оставшийся в живых боец зажал рот рукой, чтобы не закричать, и быстро пополз назад в укрытие, но недостаточно быстро. Адская вакханалия уже сорвалась с места и в едином порыве на перегонки с воем устремилась в его сторону. <музыка> Генерал, не сводя взглядов с языков огня, ощущал лишь сонное оцепенение и сильное желание забыться спасительным сном. Он решил во что бы то ни стало дождаться возвращения разведчиков. В глубине души, ругая себя, на чем свет стоит, за свой поспешный необдуманный приказ. Чёрт его дёрнул отправить двух лучших своих бойцов на разведку. Теперь он понимал всю степень этого безрассудного поступка и горько жалел об этом. У входа в пещеру, привалившись спиной к стене, застыл погранец с примкнутым штыком на автомате. Он даже не обернулся на шум, когда генерал подошёл к поленнице и подкинул в костёр немного дров. Остальные товарищи спали в глубине пещеры на грудах какого-то тряпья, мучаясь беспокойным сном. Особенно лейтенант Серов, у которого, как не кстати, поднялась температура и началась лихорадка. Монгол всё так же пребывал в глубоком сне, который не смог прервать и будто лег на нашатырного спирта из аптечки. Подпирая голову руками, кошевар провалился в сон, когда неведомая сила заставила его подняться на ноги и подойти к узкой расселения выхода из пещеры. Часовой сладко спал на посту, но генерал тихо, чтобы его не разбудить, снял шинель и стал протискиваться на улицу. С собой он захватил лишь ППШ и свой именной пистолет Калашникова, врученный ему лично товарищем Сталином за заслуги и задолго до своей смерти. В 1950 году в конкурсе на лучший автоматический пистолет для специальных подразделений вооруженных сил СССР Принимал участие и уже знаменитый на тот момент оружейный конструктор калашников, подаривший родной армии великолепный автомат АК-47. Стоит отметить, что в автоматическом пистолете нуждались экипажи танков, самоходных машин и ряд спецотрядов, так как пистолет Макарова не мог решать ряд задач и обеспечивать достаточную огневую мощь. Кроме того, автоматический пистолет должен был стать промежуточным звеном между пистолетом и пистолетом-пулемётом, обладая компактностью первого и огневой мощью второго. И пусть в конкурсе победил пистолет Стечкина, модель Калашникова всё равно была выпущена небольшим тиражом и превратилась в наградное именное оружие с ёмкостью на 18 патронов. Глубоко вдохнув в себя морозный воздух, кошева расщутил, словно с плеч свалилась гора, и даже ушибленная нога больше не беспокоила. С небес падал лёгкий снежок. Высоко в небе ярко светила полная луна, а местность вокруг, залитая бледным светом, уже не выглядела зловещей и пугающей, как прошлой ночью, скорее удивительной и волшебной. Ветки невысоких деревьев слегка раскачивались и поскрипывали под весом снега на ветру. Удивительная лёгкость во всём теле поражала. Хотелось петь и радоваться жизни. Кошевар застыл, как вкопанный, и обомлел, заметив едва видимый во тьме женский силуэт под деревом. Женщина была в обычном пальто и валенках, с косынкой на голове, но от ее вида сердце сладко защемило и бешено забилось, как у молодого. «Не прошептал он, не веря глазам. «Как ты здесь очутилась? Это невозможно». Плотно сжатые губы женщины разжались. И на её лице расцвела лучезарная улыбка. «Здравствуй, Пётр. Вот мы и встретились снова. Я скучала без тебя». «Но ты же умерла. Как ты могла скучать? Я был на твоих похоронах». Кашевар был шокирован. «Я что, уже умер или сплю?» — забормотал он, ощупывая своё тело. «Нет, конечно, нет». На лице женщины появилась печальная улыбка. «Ты не умер и не спишь. Все это реально. Зачем ты пришел сюда? Для чего потревожил душу острова и мою?» «Нина!» Генерал упал на колени в снег, с мольбой протянув к ней руки. «Клянусь Богом! Я скорее умру, чем потревожу твою душу. Мне так плохо без тебя. Почему ты покинула меня?» «Для чего оставила одного?» «Я не понимаю. Почему ты живёшь здесь?» Женщина медленно вышла из тени деревьев и медленно подошла к нему. Склонившись, потрепала его кончиками холодных ладоней по щеке и волосам. «Слишком много вопросов. Слишком. Я очень хочу всё объяснить, но нет времени. А ты всё такой же, только голова совсем седая, и ты стал неуклюжим. Разучился бегать? Кашевару внезапно стало стыдно за то, что утратил свою форму, за то, что вместо занятий спортом отдался чревоугодию на многочисленных банкетах и мероприятиях. «Петр, ты должен уйти отсюда, немедленно, вместе со своими еще живыми людьми. Это земля, где обитают мертвые. Вам здесь не место, и радушного приема не ждите. Здесь живым находиться запрещено». Ее губы медленно коснулись лба генерала, оставив ощущение легкого жжения на коже. «Если останешься на острове еще на одну ночь, застрянешь здесь на веки вечные. Остров сожрет тебя и растворит в себе. Не дразни судьбу. Беги!» «Я готов», — с жаром заявил Кашевар, поднимаясь на ноги и обнимая жену. «Я на все готов, лишь бы остаться с тобой. Прошу, не гони меня!» «Дай мне остаться с тобой». «Ты не понимаешь, о чем просишь. Это последнее предупреждение. Хозяин недоволен вашим самоуправством. Он дарит вам последний шанс. Воспользуйся им. Спаси свою душу». Вывернувшись из объятий, женщина быстро стала удаляться во тьму, не оглядываясь. «Нина, постой! Я не могу жить без тебя». «Не бросай меня снова!» Грозный и суровый боевой генерал, глотая слезы, как мальчишка, то и дело, оступаясь и падая в снег, бежал за ней, морщась от боли в ноге, которая становилась все сильнее. Мимо его головы просвистел тяжелый штык-нож и почти по самую рукоятку погрузился в спину его жены, пробив тело насквозь. «Нет! Нет!» — яростно закричал Кашевар, обернувшись к тому, кто его кинул. «Сукин ты сын! Ты покойник!» Передернув затвор ППШ, взял на прицел тщедушную фигуру Якута, застывшего у входа в пещеру в одной гимнастерке и без обуви. «Зачем ты это сделал? А?» «Товарищ генерал, это морок! Можете меня застрелить? Это ничего не изменит!» Резко обернувшись, Кашевар стиснул приклад оружия. Там, где раньше стояла его жена, Теперь находился, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, белый, как мел, обнаженный ледяной человек. Он шарил руками за спиной, пытаясь дотянуться и извлечь застрявший глубоко в его спине клинок. «О боже, вседержитель!» Ледяной человек медленно обернулся к нему, и его губы беззвучно прошептали. «Последнее предупреждение!» Зарычав от жгучей ненависти, будучи в плену сильных чувств, Кашевар сжал курок ППШ и давил его, пока не закончились патроны. Вырвавшийся огненный цветок из ствола перерубил белесое тело почти наполам, дырявя его на снегу, вырывая из спины огромные лохмотья плоти. Немного придя в себя, генерал, тяжело дыша, огляделся по сторонам. Встретившийся взглядом с алыми глазами, неотрывно наблюдающими за ним из тьмы рощи. Выйдя из тени, Дабар демонстративно продемонстрировал свою новую руку, в которой сжимал человеческую голову, держа ее за волосы. Она была живой и жутко кривляла лицом. Это был один из бойцов ОСНАЗа, отправленный по его приказу на задание. «Гори ты в аду!» — невольно вырвалось из Кашевара он сделал шаг навстречу Дабару. «Товарищ генерал, пойдемте!» Монгол подбежал к нему, потащил за собой к пещере. «Он будет и дальше вас мучить видениями и издеваться. Эта тварь не успокоится, пока мы все не сойдем с ума и не станем легкой добычей. Быстрее уходим, пока он играется с нами!» Дабар не преследовал людей, все так же невозмутимо любуясь живой головой, словно это была его любимая игрушка или забава. Когда люди протиснулись в скальную расщелину, исчезнув из вида, не глядя, швырнул голову куда-то себе за спину. Абас, только и ждавший этого, ловко поймал ее словно меч и с довольным урчанием прикрепил к своей шкуре. Мгновенно пустив корни в плоть, голова осталась болтаться на нем, беззвучно разевая рот. Когда генерала привели и буквально силой усадили к костру, он был практически в прединфарктном состоянии, ничего не видя вокруг себя и не слыша. Перед его мысленным взором до сих пор застыл образ спокойной жены, пронзённой клинком. Все уже проснулись от шума стрельбы и теперь пытались понять, что же произошло на самом деле. «Выпейте, поможет!» поднёс к его губам горячую кружку «Монгол». Кошвар резко отшатнулся и грубо выбил кружку из его рук. Потом, правда спохватившись, виновато протянул руку для рукопожатия и выдавил из себя. «Спасибо. Ты только что спас меня от участи страшнее смерти. Я твой должник». Монгол, ничуть не обидевшись и не смутившись поведением генерала, поднял кружку с пола и снова налил в неё горячего варева из котла. Этим варевом оказался напиток из хвои. Это был морок, товарищ генерал. Иллюзия ледяных людей. Иногда они могут вызвать из потустороннего мира дух близких людей или родственников и таким образом выманить жертву из укрытия. Я давно привык к этим видениям. А вам не успел про них рассказать. Приглядывайте за остальными. То, что не прошло с вами, может пройти с другими». «Я правильно понял. Петра и загипнотизировали?» — осторожно спросил Булганин, присаживаясь рядом. А что с нашими людьми снаружи? Их надо немедленно предупредить. Они ведь не в курсе. Они мертвы, понятно? Отрезал Кашевар. Я видел, кем они стали. Еще один грех мне на душу. Каким же я был ослом, что самонадеянно пытался обыграть дьявола? Как нам победить красноглазого, Дарсун? Я верю, что ты знаешь способ. Ответь мне. Неспешно отхлебовая из кружки... Монгол чуть виновато покачал головой. «Дабар — высший Ай-Эй, и этим всё сказано. Его нельзя убить. Его дом — Нижний мир, Дойду, что располагается у корней самого аал великого древа мира. Он пришёл к нам из страшных и тёмных глубин, где обитают злые демоны Абахы, и царит вечная зима. Нам мог бы помочь только Юрюнг Ай-Эй-Тойон, творец мира». Других Ай-Ы, демонов Аббасы, духов Итчи, людей, животных и растений. Он глава небес и богов. Он живёт на девятом небе, которое представляется как прекраснейшая страна, где нет зимы, растёт белая трава, подобная крыльям белого лебедя. Он воплощается в образах белого жеребца или орла. Он мог бы укротить одного из своих взорвавшихся детей ночи, но он ни за что не станет этого делать ради помощи таким, как мы». Мы этого недостойны. И что нам остаётся? Просто сидеть и ждать, пока он нас прикончит одного за другим?» Монгол философски пожал плечами. Скривив лицо от боли, со стоном лёг на кучу тряпок, подложив под голову свёрнутую шинель. «Нам мог бы помочь Сюгэ Тайон, бог грома и молнии. Иногда его называют третьим именем в триаде Верховного Творца. Гром представляется стуком копыт его коня» а молнией его топором, которым он разит нечистые силы. Кроме того, он покровительствует скоту, посылает людям детей, жеребят и телят. Только на него надежда». «Всё это, конечно, прекрасно, но как нам его вызвать?» — ехидно спросил Чердынцев. Покачав головой, он покосился на внезапно упавшего погранца, всё это время молча слушавшего, сидя у входа в пещеру. Тот задергался на полу и перестал шевелиться. «Что за чёрт?» Чердынцев быстро подошёл к нему, склонился и попробовал перевернуть на спину. «Эй, ты чего? Что с тобой? Переутомился?» Монгол, почувствовав неладное, краем глаза заметил шевеление у входа. «Не подходите к нему! Не надо!» Монгол ловко вскочил на ноги, опередив подполковника. Бесцеремонно оттолкнул того в сторону. Первым делом снял автомат с предохранителя. Часовой лежал неподвижно и только восковое лицо чуть подергивалось в легких судорогах. Затем произошло невероятное. Он как будто взорвался изнутри, раскидав во все стороны нити, похожие на паутину. Большая их часть прилипла к полу и потолку, перекрыв выход из пещеры. Из разодранного в клочья тела появилась рука шелепина, оторванная ранее добаром, да и заметалась по пещере. Люди с воплями открыли стрельбу по ней чуть не перестреляв друг друга в первую минуту. Лишь один генерал, не растерявшись, схватил стоящий у стены стальной топорик и, выждав момент, пригвоздил мерзкую конечность к полу. Рука пыталась вырваться и яростно извивалась, пытаясь отрастить дополнительные конечности, но всё тщетно. Не теряя времени даром, монгол облил её горючим и поджёг. Туда же в костёр отправились остатки тела несчастного бойца. Дышать в пещере сразу стало тяжело до невозможности. Смрат горелого мяса был невообразим, но приходилось терпеть, закрыв лица кусками мокрых тряпок. «Я же говорил, что все связанное с Дабаром или Абасом подлежит уничтожению в огню», — набросился монгол на молчаливых людей. «Есть еще что-то, что вы утаили от меня, пока я пребывал без сознания. Вспоминайте». Немного поколебавшись, Булганин достал из рюкзака, завёрнутые в тряпочку, оба костяных дротика и при молчаливом одобрении генерала также бросил их в костёр. Раздался отвратительный пронзительный писк, как будто в огонь бросили живую крысу. «Это будет продолжаться до тех пор, пока вы все не уясните одну простую истину. Шутить с добаром нельзя», — продолжил сердиться Монгол, обводя молчаливых людей яростным взглядом словно учитель, наставляющий неразумных учеников младших классов. «Всё, что удастся оторвать или отстрелить от демона, сразу отправляйте в огонь, без раздумий и сомнений. Чем меньше его останется, тем проще будет изгнать из верхнего мира обратно в нижний. Товарищ генерал, скоро рассвет. Ещё одну ночь в таком духе мы не переживём. Товарищу Серову нужна срочная помощь. Его ещё можно спасти». «Что требуется от нас?» тут же выступил вперед чердынцев. А булганин с генералом молча закивали. Как ни прискорбно, но рядовой прав. Мы преступно утратили бдительность, осторожность и наделали кучу ошибок. Если единственный шанс выжить, слушать Дарсуна, то я готов. Вынужден признать, что мы без тебя справляемся плохо. Хорошо, тогда не будем терять время зря. Монгол молча принялся возиться в глубине пещеры, гремя стеклянными бутылками. Наконец он извлёк красную канистру из-под бензина и поставил её перед кошеваром. «Огонь — единственное надёжное средство от зла до бара и всех его жутких созданий. Они хорошо горят, как будто вместо крови у них бензин. Я предлагаю вот что». Скептически слушая Якута, глаза офицеров постепенно загорелись надеждой. Подождав для надёжности ещё пару часов, когда совсем станет светло, ровно в 10 утра все покинули спасительную пещеру и взяли курс на восточную оконечность острова. Но прежде посетили место, где лежал всё так же перевёрнутый набок БТР-50. На этом настоял лично генерал. И для того были все причины. Перевернуть обратно на гусеницы тяжёлую машину нечего было и стараться. Слишком тяжёлая и крепко вмерзла в землю. С неё сняли лишь канистры с дизельным топливом, пулемёт Дегтярёва с двумя запасными магазинами и парочку кумулятивных гранат к гранатомёту РПГ-2. Всё это время люди ожидали нападения ледяных людей, но «Монгол» всех успокоил, сообщив, что днём они предпочитают находиться под снегом и вообще на свету чувствуют себя неуютно. Пришлось поверить на слово. Следовало торопиться — и до полудня выйти на восточную оконечность острова. Кроме канистр, генерал распорядился захватить с собой переносную радиостанцию и несколько ящиков с коктейлями Молотова, созданными на скорую руку из бензина, гудрона и дизельного топлива. Смесь получилась грязноватой, не очень хорошо горела, зато давала много чёрного дыма, что тоже можно было использовать себе на пользу. План был простой — добраться до побережья и подать сигналы бедствия проплывающим кораблям, если таковые появятся в море. Одержать оборону от Дабара помогут неподвижные огневые точки, в роли которых военные инженеры использовали укрытые в специальных открытых капонерах тяжёлые танки ИС-3. Танки были на ходу, полностью укомплектованные боеприпасами, и только топлива в их баках не было, что и предстояло исправить. Сразу после войны... Эти грозные боевые машины были доставлены на шакатан в качестве стационарных и в некоторых случаях передвижных орудийных установок, обладавших внушительной огневой мощью, на случай высадки японского десанта на остров. Вторжение они, скорее всего, не остановили бы надолго, но крови вдоволь у агрессора попили. Танки глубоко вкопаны в сопку, и между ними прорыты окопы. В некоторых местах они даже забетонированы. Мощная броня танков и постоянная боевая подготовка экипажей, а в строю было 10 машин, представляли из себя весьма серьёзную проблему для вероятного противника. Кроме того, два раза в год проводились обязательные боевые стрельбы. И, можно сказать, каждый метр побережья был пристрелен. Представьте себе, если с десяток снарядов разом попадут в одну точку. Никому мало не покажется. Кашевар, узнавший об этих особенностях островной обороны, всё тщательно рассчитал. В их теперь уже поредевшей команде осталось пять человек, двое из которых умеют управлять танками, а именно сам генерал и его заместитель чердынцев. Поэтому, когда впереди уже у самого побережья появились засыпанные снегом огромные сугробы, из которых торчали длинные хоботы пушек, все облегчённо перевели дыхание. Вскоре пришла и вторая отличная новость. Когда пытались вскрыть люк башни, выяснилось, что у одной из машин ещё тёплый двигатель. В этой машине прятался один из двух бойцов ОСНАЗа, который чудом спасся из-за подни и успел добежать до танка. Внутри он был в полной безопасности и поначалу отказался открывать люк, пока генерал не рассердился и не стал угрожать сжечь танк, закидав его коктейлями Молотова. «Лейтенант Фёдоров к службе готов. Простите за задержку, товарищ генерал!» — смутился боец, с опаской выглядывая из люка. «Прошлой ночью тут постоянно околачивалась какая-то мерзость. Скреблась по броне, пыталась пробраться внутрь. Потом начались такие жуткие видения и приходы, что туши свет. Чуть не рехнулся, всю ночь не сомкнул глаз. А под утро, когда сморил сон, ты собирался отсидеться здесь?» Строго перебил Кешевар, нахмурив брови. Никак нет, думал по утру вернусь обратно в пещеру и обо всем доложу, вам лично. Ночего возвращаться было невозможно, слишком опасно. Верю, что с танком на ходу боекомплект на месте. Не проверял его ходовые возможности. Двигатель этой машины запускается без особых проблем. Другие машины не успел осмотреть. Вероятно, тоже в порядке, только топлива мало. А боекомплект на месте. Ничего не пропало. Прекрасно. Топливо мы принесли с собой, так что подготовиться к немедленной дозаправке. Ствол орудия почистить, снег станка убрать, а выезд из капанера освободить. Отдав честь, осназовец быстро включился в общую работу, а ее предстояло немало. Монголу, булганину и лейтенанту Федорову предстояло в короткие сроки и ускоренными темпами изучить и научиться стрелять из мощной 122-мм нарезной пушки Д-25Т, образца 1943 года. Орудие устанавливалось в лобовой части башни на Цапфах, в спаренной с пулемётом установки. Наведение спаренной установки на цель осуществлялось при помощи телескопического шарнирного прицела, имевшего четырёхкратное увеличение и поле зрения 15 градусов. Помимо этого, для стрельбы с закрытых позиций пушка была оборудована боковым уровнем и указателем «Азимута». Боекомплект пушки состоял из 28 выстрелов раздельно-гильзового заряжания с бронебойными и осколочно-фугасными пушечными стальными длинными гранатами. В спаренной с пушкой установки размещался 7,62-мм пулемёт ДТМ, он же танковый пулемёт системы «Дегтярёва». Боекомплект пулемёта состоял из 2000 патронов. 1200 с лёгкой пулей, 200 с бронебойно-зажигательной и 600 с трассирующей. Из них 756 патронов в 12 дисковых магазинах по 63 патрона. Остальные 1244 хранились в штатной укупорке, неснаряжёнными в магазины. На крыше башни на кольцевой турельной установке размещался... 12,7-мм зенитный крупнокалиберный пулемёт ДШК, имевший круговой обстрел при углах вертикальной наводки от минус 4 до плюс 84 градусов. Проведя отдельный осмотр и не поленившись забраться внутрь за рычаги управления, Кашевар остался доволен увиденным. Было принято решение подготовить к бою два танка вместо одного. Стало быть, дело усложнялось подготовкой сразу двух танковых экипажей. Экипаж первого танка состоял из Кашевара, Булганина и Монгола, второй — из Чердынцева, Серова и лейтенанта Фёдорова. Пришлось разделить топливо поровну между двумя машинами, что заметно снизило радиус их действий. До Малокурильска и Крабзаводска, на северной оконечности острова, всё равно было слишком далеко, чтобы даже думать добраться туда, пусть и под надёжной бронёй. Кашевар небезосновательно опасался, что Дабар пойдёт следом за ними и выйдет к густонаселённому посёлку, где учинит среди советских граждан настоящую кровавую бойню со всеми утекающими. Этого нельзя было допустить ни в коем случае. Следовало удержать его там, где он окопался. А если придётся, то и поджарить в его берлоге. Благо, средств для этого теперь более чем достаточно. С другой стороны... То, что этот монстр до сих пор не ушел из своего логова, внушало оптимизм. Значит, что-то удерживает его в этом квадрате. Но что? Это тоже предстояло выяснить. Вдыхая в себя пропахший солью запах моря, генерал Кашевар впервые с момента прибытия на остров почувствовал себя умиротворенным и горел жаждой деятельности. Вид на бухту церковную был великолепен. Но его сейчас не местные красоты интересовали, а волнение на море, точнее, его отсутствие. Циклон ушел в сторону Японии, унося с собой шквальный ветер и снег. И хоть небо еще было хмурым и неприветливым, легкий ветерок и полное отсутствие осадков наполняли сердца людей радостью и уверенностью. Начинались пробные стрельбы из танковых пушек и поездка на небольшое расстояние, чтобы убедиться, что оба танка на ходу и могут двигаться. «Пётр Ильич, второй танк к бою готов», — доложил по рации весёлый голос Чердынцева. «Машина-зверь. Давненько я не управлял такой мощью. Экипаж жаждет крови и мести». «Побереги радость на потом, Виктор Семёнович. У тебя не полный экипаж, не забывай. Как самочувствие лейтенанта Серова». После паузы подполковник снова вышел в эфир. «Так себе. Почти всё время в беспамятстве». Нога распухла и воспалилась. Пусть у меня и не полный экипаж, и всего один заряжающий. Зато запалы и энергии хватит на троих. «Это хорошо. Очень хорошо. Ты вот что, Витя. Не беги слишком резво вперёд паровоза, а то пень споткнёшься и нос расшибёшь. Держись рядом со мной, но и сильно не отставай. Основную часть топлива мы заберём у вездехода. Там будет дозаправка и сразу в бой». «Постараемся создать такой ориентир для наших, что нас будет слышно даже на большой земле за морем. Экипаж, доложите боевую готовность». «К бою готов», — браво доложил Булганин, он же стрелок-наводчик. «Готов», — эхом отозвался монгол, ставший заряжающим. «Мои тоже все готовы, товарищ генерал», — последним отрапортовал Чердынцев. Остановив свою боевую машину у крутого спуска с сопки, Генерал не без труда выбрался по пояс из люка механика-водителя, приветливо помахал, а после и отдал честь ползущему справа от него второму танку. До вечера было ещё далеко. Есть ещё шанс спокойно заправиться. Хотя чёрт его знает, каких сюрпризов ожидать. Одно ясно. Они сейчас пока единственный заслон островных жителей от мерзких тварей. А посему хватит бежать, бояться и прятаться. Пора дать честный, открытый бой, как и положено Красной Армии. Чтобы добраться до перевернутого вездехода и залить в танки полные баки дизельного топлива, ушло примерно часа полтора. Было еще светло, когда оба танка с рыком и скрежетом взобрались на сопку, с которой открывался превосходный вид на долину, в которой и находилось логово дабара. Лейтенант сообщил ориентиры, куда следует целить. «Принято! Через минуту открываем огонь! Беглый! Осколочно-фугасный! Товсь!» Генерал Кашевар не без труда перебрался с места механика-водителя в башню. Потеснив монголы и булганина, прильнул глазами к пыльным окулярам орудийного прицела. Довернул немного башню, Максимально, насколько возможно, опустил ствол пушки вниз. Угол вертикальной наводки у ИС-3 был, конечно, отвратительный. От минус 3 до плюс 20 градусов. Но тут уж ничего не поделаешь. Придётся всё равно стрелять навесом. «Внимание! Всем огонь!» Мягкий откат казённика, и танк болезненно вздрогнул. Приглушённый толстой бронёй грохот выстрела, и снаряд со свистом отправился в свободный полёт. Башня тут же наполнилась едкими пороховыми газами, от которых защипала в глазах и носу. Снаряд танка не был соединён с боевым зарядом в гильзе и вкладывался в орудие отдельно. Боевые заряды ИС-3 состояли из нескольких порций пороха, число которых варьировалось в зависимости от ситуации. Пороховые порции помещались в картузы, мешочки из сырцового шёлка, который сгорал при выстреле. Преимущество такого раздельного гильзового заряжания состояло в том, что вес боевого заряда можно изменять на огневой позиции в зависимости от характера выполняемой задачи. Использование меньших по весу зарядов уменьшает разгар ствола. Недостатком же является понижение скорострельности орудия вследствие необходимости заряжания в два приёма, сложность автоматизации процесса заряжания, несовершенство герметизации боевого заряда. Открыв казённик, нужно было сначала зарядить сам 25-килограммовый бронебойный коморный снаряд БР-471Б, а следом за ним, собственно, картуз с пороховым зарядом. Снаряды были тяжёлые, поэтому тщедушный якут на роль заряжающего, но никак не подходил. Другое дело булганин, физически крепкий и здоровый мужик, у которого и руки побольше, и энергии хоть отбавляй. «Ну что, Пётр Ильич, мы попали во что-нибудь или промазали?» — сгорал от любопытства полковник, с кряхтением закладывая новый снаряд и картуз. «Готово! Огонь!» — сухо скомандовал генерал. И сразу после выстрела вернулся на место механика-водителя. «Продолжай в том же духе, Степан Анатольевич. Маркер у тебя теперь есть. А я немного сменю позицию. Уж больно неудобная». С глухим рыком ИС-3 стал медленно откатываться назад, пока второй танковый экипаж азартно расстреливал небольшой холм в центре долины. Снаряды ложились очень кучно, поднимая в небо тучи дыма и столбы огня. Зарево от взрывов, наверное, было видно за много километров. И если в небе летают наблюдатели, они просто не могли не заметить такие яркие ориентиры. Помимо прочего, Генерал распорядился направить мощные башенные прожектора вверх и с помощью азбуки Морзе передавать сигналы бедствия и просьбы о помощи. Этими сигналами занимались оба механика-водителя, пока остальные экипажи планомерно срывали холм под самое основание. Парочка снарядов упала особенно удачно, буквально подкинув в воздух ошмётки того, что раньше было Аббасом, решившего затаиться в снегу и тихой сапой пересидеть в укрытии ничем не выдавать своего положения. Но не тут-то было. Перебирая в воздухе добрый дюжинный лап, это странное существо, похожее на гигантскую сороконожку, было разудрано на несколько половин, но все еще было живое и оглашало округу печальным вибрирующим воем. Да баржа словно в воду канул. Даже многочисленные его ледяные люди не наблюдались поблизости. «Отличное попадание», — похвалил Кышевар, буквально смакуя через обзорный перископ каждый выстрел, оставлявший после себя море огня в глубокой воронке в земле. «Устроим этой падали ад на земле. Осталось прижучить самого виновника. Кстати, куда подевался этот хер красноглазый? Вызываю второй танк. Кто-нибудь видел Добара?» «Никак нет», — отозвался Чердынцев. «Цели не наблюдаю. Наверное, спрятался под каким-нибудь поганым камнем» усмехнулся Булганин. Кошевар от неожиданности с проклятиями отпрянул назад. Прямо перед его носом, по другую сторону обзорного бронестекла, появились из темноты два алых глаза без зрачков. Не моргая, уставились на него. Мгновение человек и монстр пристально смотрели друг на друга. Потом глаза потускнели и растворились на фоне сгущающейся тьмы. «Внимание! Цель находится снаружи, рядом с нами!» и, похоже, очень сердится». Тут же не без язвительности предупредил по рации Кашевар, прислушиваясь к скребущим звукам шагов на крыше башни. Наружу из танка выбираться запрещаю. Люки надежно задраить. Приказываю продолжить обстрел логова. Ночевать будем в танках. На дежурство заступают два человека. На случай, если этот поганый гипноз подействует на одного, второй сможет его остановить. «Танк-2!» «В вашем случае сон полностью отменяется. Справитесь?» «Да без проблем», — весело сообщил Чердынцев. «Официально заявляю. После всей этой хрени я вообще теперь никогда больше не усну. Так и знаете». «В них в кабине заражённый», — тихо напомнил Монгол. «Это опасно». «Танк-2, приглядывайте внимательно за лейтенантом Серовым, как поняли». «Принято». Щелчок, и рация отключилась. Потом что-то оглушительно взорвалось в ночи с силой атомной бомбы. В небо поднялся грибообразный столб ослепительного огня, подсветившего тучи. А во все стороны брызнули раскаленные дебела куски скальной породы. На месте логова Добара из земли теперь выбивал под давлением фонтан алых искр и огня, как из горящей нефтяной скважины. «Опачки! Это мы во что-то удачно попали!» попробовал пошутить Булганин, но тут же осёкся, когда следом за одним взрывом последовала целая череда взрывов поменьше. Снаружи, в ночи, тут же раздался душераздирающий вопль, разнёсшийся по округе. И было в нём столько ярости, ненависти и боли, что люди даже под надёжной бронёй съёжились от страха и почувствовали себя уязвимо, как если бы её и не было вовсе. По башне танка, в котором находились кашевар, булганин и монгол, быстро загрохотали, заскреблись когти, и существо огромными прыжками скрылось в ночи. Товарищ генерал, радиосвязь восстановлена! сообщил радостную весть булганин, вертя ручку настройки радиостанции. Мы снова в эфире. Да прекратите вы огонь, дышать уже нечем. Передать в эфир сигнал СОС. Погоди, есть мысля получше. Кашевар, чуть поразмыслив, добавил. «Выходи в эфир на волну флота. Проси установить связь с Валентином Андреевичем и штабом». «Валентин Андреевич, вы имеете в виду вице-адмирала Чекурова, командующего Тихоокеанским флотом?» Булганин не на шутку удивился. А потом его лицо просветлело. «Так точно? Отличная идея, Петр Ильич. Вы думаете, они подоспеют вовремя?» «Уверен, если не весь флот» то какая-то его часть в акватории Владивостока уже снялась с рейда и движется в нашу сторону. Я бы поступил именно так. Генерал как в воду глядел. Уже через несколько минут удалось связаться с боевой флотилией, в состав которой входили крейсера Дмитрий Пожарский, адмирал Ушаков и адмирал Синявин, а также сопровождающие их эскадренные миноносцы вдумчивый, вразумительной и десантные баржи поддержки. На флагмане адмирал Ушаков присутствовал лично командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Чекуров, с которым Кашевар был хорошо знаком и с которым находился в прекрасных дружеских отношениях. Они познакомились еще в 1943 году, когда Чекуров еще был командиром по оперативной части штаба бригады подводных лодок Северного флота, капитаном третьего ранга. Как генерал и подозревал, Тревогу начали бить, когда комиссия не вышла на связь вечером первого дня в установленное время. самолётом разведчикам на следующее утро удалось заснять на земле уничтоженную сожжённую дотла заставу и обломки вертолёта. После чего Чекуров немедленно отдал приказ о выдвижении боевых кораблей к Шикотану. С ним прибыла бригада морской пехоты и три роты солдат погранслужбы КГБ для проведения сухопутной операции. Имелась водоплавающая бронетехника ПТ-76, а на крейсере «Адмирал Ушаков» находились ещё и вертолёты Ми-4, вооруженные Нурами. Вся эта армада находилась всего-то в каких-то 20 морских милях от Шикотана. Спасательная операция и вправду была запланирована масштабно и с размахом. Иначе и быть не могло, учитывая, что в беде оказался не Абыкто, а командующий войсками Сибирского военного округа председатель чрезвычайной спецкомиссии и докучит доверенное лицо первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. «Танк-2! Новый приказ!» — сообщил по рации Кышевар. «Выдвигаемся к побережью, на соединение с группой поддержки. Дальше будут работать профессионалы». «Товарищ генерал, а как же Добар — это дьявольское отродье?» — неуверенно отозвался Чердынцев. «Неужели мы всё это так просто оставим и забудем? Мы его почти добили». «Да, потому что он теперь не наша с вами забота. Приказ из Москвы». «Пётр Ильич», — попробовал возмутиться Чердынцев, «приказ не ясен, Виктор Семёнович? Или что-то не расслышал? Так я могу повторить». «Никак нет. Приказ ясен, товарищ генерал». «Вот и отлично. Следуйте за мной и не отставайте». Кашевар с тяжелым сердцем развернул тяжелую машину и взял курс к побережью. «Мы свое еще возьмем, не переживай!» Оба танковых экипажа покидали поле боя в гнетущем молчании, расстроенные и немного подавленные. Пусть цель миссии и выполнена, главный виновник всех бед и страданий до сих пор на свободе, что особенно удручало. Люди горели жаждой справедливой мести. И теперь, когда они были так близко к ней, у них буквально отбирали победу из рук. С другой стороны, у танков было не так уж и много топлива, чтобы гоняться в ночи на сильно пересечённой местности с запроворным и хитрым дьяволом, который мог спрятаться буквально на ровном месте под самым носом, после чего внезапно атаковать. «Вы серьёзно хотите оставить последнее слово за демоном?» Не унимался Булганин, сопя за спиной, в то время как Монгола более чем устраивала решение отступить. Кашевар ничего ему на это не ответил, лишь сильнее сжал рычаги управления, не сводя взгляда с едва заметной в снегу колеи, ведущей к побережью. Оба танка выжимали максимальную скорость, на какую только были способны, так что успели прибыть на место встречи к шести утра, когда боевая флотилия только еще появилась на морском горизонте. Могучие силуэты крейсеров и миноносцев были едва различимы сквозь лёгкую дымку тумана, но небо уже разрывалось от гула, кружащей над островом разведывательной авиации и трёх винтов, приближающихся вертолётов. По спокойному морю быстро приближались чёрные точки водоплавающих танков ПТ-76 с десантом морской пехоты. Крейсера и миноносцы бросили якоря недалеко от острова Айвазовского, в трех километрах от Шикотана. На пяти вертолетах прилетели пять десятков пограничников. Комитет государственной безопасности СССР состоял не только из разведчиков, контрразведчиков и сотрудников, привлекающих к ответственности диссидентов. Помимо этого, у комитета имелись и собственные вооруженные подразделения или войска КГБ с очень широкими функциями и полномочиями. Помимо Кремлёвского полка и дивизии имени Дзержинского, основная сила Комитета государственной безопасности заключалась в девяти пограничных округах. Это и были основные их войска с боевыми кораблями, вертолётами, артиллерией, танками. Туда шёл особый отбор. Брали исключительно самых идейных, самых подкованных, самых ответственных и преданных делу партии и Ленина товарищей. А вдруг у человека возникнет желание сбежать к акулам империализма? Вот поэтому и был строжайший отбор в погранвойска. Вертолёты приземлились прямо на песок пляжа. Высадив десант, почти сразу улетели за следующей партией солдат, кроме одного, скорее всего, для эвакуации выживших. Выбравшись из танка и спустившись на галичный пляж, генерал с опаской оглянулся по сторонам, Готовы встретиться взглядом с алыми глазами. Но, слава богу, его тут не было. А если и был, то притаился и сейчас наблюдал за всем со стороны. Следом за генералом и остальные осмелели покинуть танк, пытаясь хоть как-то привести внешний вид в порядок. Даже едва живой Серов, бледный, как сама смерть, пожелал выйти наружу. К ним браво подбежал майор, не обращая внимания на грязную, местами дырявую шинель генерала с одним оторванным погоном, встав по стойке смирно, отдал ему честь. «Товарищ генерал, майор Дроздов! Прибыл по приказу командования. Рад видеть вас в добром здравии. Валентин Андреевич просил передать, что будет рад встрече». «Вольно». Генерал в ответ отдал честь и не удержался от вопроса. «А не тот ли вы, Дроздов?» который участвовал в прошлом году в подавлении восстания в Венгрии, и арестовавший тамошнего предателя, министра обороны генерала-лейтенанта Пала Малитера. «Так точно, товарищ генерал, был дело. Это позволило нейтрализовать венгерское военное руководство заговорщиков и обеспечить успех советских артиллерийских, танковых и пехотных подразделений в подавлении мятежа и восстановлении порядка в Венгрии. Я в курсе». «Отличная работа, Виктор Александрович. Я под впечатлением». «Спасибо. Польщен похвалой, товарищ генерал. У меня приказ — срочно доставить вас и всех выживших на крейсер адмирал Ушаков. Вам нужна первичная помощь? Вода? Еда?» «Очень своевременно прибыли. Как видите, у меня здесь тяжело раненый товарищ, и его следует погрузить первым. Скорее всего, потребуется срочный перелет до Владивостока». А что до меня и моих людей, то передайте Валентину Андреевичу, что жду его в базовом лагере на берегу. Я принимаю командование над вашими экспедиционными силами на себя. Товарищ генерал, я человек маленький, что прикажут, то и делаю, и приказ был: вы свободны, я вас не задерживаю. Неуверенно отдав честь, майор Дроздов в сопровождении нескольких автоматчиков уложили серого на раскладные носилки. И быстро потащили к вертолету. Может, имеет смысл полететь с ними? С иронией спросил булганин. А стоящий рядом чердынцев согласно закивал головой. Петр Ильич, вы же сами приказали отступить. Кошевар, хмуро, смерив взглядом обоих офицеров, указал рукой на заснеженные сопки острова, тонущие в утреннем тумане. Верно, отступить и перегруппироваться, но никак не бежать, поджав хвосты. «Наш враг грозен и силен. Затаился где-то там, зализывая раны. Мы обязаны закончить начатое. Иначе наши товарищи погибли зря, и совесть наша будет запятнана до самой смерти. Вы этого хотите? Что скажешь, рядовой Дарсун Тойтох? Хочешь отомстить за своих друзей?» Наблюдая за приближающимися к побережью водоплавающими танками морской пехоты, монгол покачал головой в то время как лицо осталось безучастным. «Плохая идея, товарищ генерал. Вы ещё можете уйти, пока не поздно». «Не верю своим ушам. Объясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду?» Тут же строго потребовал генерал. «Уж не испугался ли ты?» «Нет, не за себя боюсь. За всех вас. Злой дух очень сильно рассердился. Убили его животные, разорили логово, ранили его самого, и теперь он не оставит нас в покое никогда». Если бы мне повезло сразить его и умереть, то проклятие легло только на меня. А так вы все рискуете. Он сам вернётся в Нижний мир, когда ему надоест одиночество. Для демонов ведь забвение страшнее смерти. Они живут ради человеческих страхов, злобы и жестокости. Это их пища. В этом их сила и слабость. Эвакуировать всех людей с острова и оставить его здесь одного было бы намного предпочтительней. Без людей он тут быстро зачахнет и уйдёт. «Нет, так не пойдет». Генерал был непреклонен и возмущен до глубины души. «Люди нас не поймут, если мы оставим здесь все как есть. Вы все сделали больше, чем можно было требовать от вас в сложившейся ситуации. Поэтому вольны сами решать, остаться здесь и дать бой, или вернуться в безопасное место на корабль, и всю оставшуюся жизнь сожалеть об упущенной возможности. Так кто хочет остаться?» «Я тут не вправе вам приказывать». Булганин, Чердынцев и лейтенант Фёдоров, быстро переглянувшись, чуть помедлив, молча как один, неуверенно подняли руки. Монгол никак не отреагировал на призыв. Правда, от генерала не укрылось, что он слишком долго колебался, прежде чем пообещал помочь. «Может, отправить его в безопасное место? Похоже, боец выдохся, бедолага. Чай не железный». «Вице-адмиралу Чекурову не слишком понравилась идея отправиться на остров, но возразить Кашевару он не решился, благо поступила новая вводная из Москвы. Принять активное участие в поисково-спасательных мероприятиях. Под этой расплывчатой формулировкой явно подразумевалась военная спецоперация по спасению. Но чего или кого, если Кашевар и его люди найдены, и об этом он уже успел отрапортовать? Непонятно». Возможно, ясность сможет внести председатель КГБ Серов, который был в курсе относительно судьбы своего сына и уже вылетел спецбортом во Владивосток из Москвы. До его прибытия сухопутной частью операции должен был командовать майор Дроздов. Но он так не кстати столкнулся лбом с генералом Кашеваром, не пожелавшим покинуть остров. Это была проблема. Следовало поумерить генеральский пыл и постараться убедить его вернуться в Хабаровск, где его ожидал сам министр обороны Георгий Константинович Жуков.